Региональная политика. Взаимоотношения Республики Армения с Республиками Грузия и Азербайджан. Между Арменией и Грузией, Арменией и Азербайджаном были установлены дипломатические отношения с обменом полномочными представителями. 27 октября 1918 года Правительство Грузинской Республики выступило с инициативой проведения в Тифлизе конференции представителей Грузии, Армении, Азербайджана и Союза Объединенных Горцев Кавказа. Целью конференции была разработка принципов солидарного выступления народов за Кавказе и горцев Северного Кавказа на Всемирном Конгрессе мира в Париже. На конференции предстояло договориться также по вопросам межгосударственных отношений. Не отрицая, в принципе, необходимость проведения конференции, правительство Армении считало обязательным расширить состав ее участников, пригласив, кроме указанных грузинской стороной государств, также представителей правительств Кубани, Терека и других государственных образований, на юге России, не входивших в Союз Объединенных корцев Кавказа. Предлагая провести конференцию в Баку, правительство Азербайджана выдвигало также вопрос об участии на конференции так называемой Юго-Западной Кавказской Республики, что вызвало категорические выражения со стороны правительств Грузии и Армении. Они рассматривали это незаконное образование как удар по независимости народов за Кавказе и как угрозу с юга. Предлагая провести конференцию в Тифлисе, правительство Армении полагало, что решение территориальных вопросов должно явиться предпосылкой как солидарных выступлений в защиту независимости Кавказских республик так и всяких соглашений по поводу совместных мероприятий для ограждения этой независимости от возможных опасностей. Оно предлагало включить в программу конференции вопрос об определении условий и порядка установления подданства и прав граждан одной республики в пределах другой. После ухода турок из ряда захваченных ими территорий в Закавказе в том числе Гаваров Лори и Ахал Калак, в конце 1918 года возник грузино-армянский конфликт. С 9 по 17 января 1919 года в Тифлисе по инициативе английского командования была проведена грузино-армянская конференция, в результате которой в армянском лорийском регионе была образована так называемая нейтральная зона под властью английского генерал-губернатора. Относительно же армянского Гавара Ахалкалак калак было принято решение временно оставить его под грузинской властью. Английское командование диктовало и решение карабахского вопроса. Вопреки воле населения армянского Карабаха Английский полковник Шаттельворд 15 января 1919 года назначил мусаватиста Бейка Султанова генерал-губернатором Карабаха, включив Карабах в состав Азербайджана. Против действий английского командования и правительства Азербайджана неоднократно с нотами и заявлениями выступало правительство Армении. Управление Карабахом и Зангизуром оно поручило Зангизурско-Карабахскому районному совету, который находился в Горисе. На Шуши двинулось войско генерал-майора Андроника. Движение армянского войска было остановлено английским командованием, которое потребовало от Андроника покинуть край. В ответ на требования английского командования О беспрекословном подчинении административной власти мусаватского правительства Пятый съезд представителей армянского населения Карабаха 23 апреля 1919 года константировал. Азербайджан всегда выступал пособником и сообщником в осуществляющихся Турции зверствах в отношении армян вообще и карабахских армян в частности. Экономический бойкот, утвердившийся с приходом турецких пашей, стал государственной системой азербайджанского правительства для подавления армян. Осенью 1919 года Азербайджан начал агрессию против Армении в регионе Зангезура. Гаргин Нажде возглавил армянские силы, нанесшие сокрушительное поражение противнику. В такой сложной ситуации правительство Азербайджана настойчиво выступило с предложением о создании Закавказской конфедерации. Оно уклонилось от обсуждения поставленных армянским правительством вопросов, в частности, о границах и о приостановлении военных действий. Правительство Азербайджана предлагало созвать в Баку конференцию Закавказских республик, с целью более тесного сближения Закавказских республик в форме конфедерации независимых государств. Основными пунктами работы армяно-азербайджанской конференции председатель правительства Армении Александр Хатисян считал признание обеими сторонами, во-первых, статус КВО в Карабахе со строгим соблюдением Азербайджаном условий соглашения, заключенного с Армянским национальным советом Карабаха, во-вторых, статус кво в-третьих, открытие железнодорожного пути Ереван-Джульфа, в-четвертых, фактическое признание шарур района неотъемлемой частью Республики Армения. С этой позиции армянская делегация выступила также на созванной в Тифлисе с 11 по 22 апреля 1920 года конференции, где обсуждались вопросы о конфедерации, координации действий в области внешней политики, территориальные вопросы. Делегация Армении убедительно доказывала, что без решения территориального вопроса и без ликвидации конфликтных ситуаций не может быть и речи о совместных шагах, в вопросах внешней политики. В ходе переговоров был заключен ряд договоров и конвенций между Арменией и Грузией, Арменией и Азербайджаном, Грузией и Азербайджаном, в том числе о свободном транзите и арбитраже, о железных дорогах, о почте и телеграфии. Арбитром при разрешении спорных вопросов был назначен английский полковник Джеймс Рей. Усилия по объединению Закавказских республик были предприняты в Европе, в Лондоне, Париже, Сан-Рему. Членам делегаций Армении, Грузии, Азербайджана недвусмысленно было дано понять, что если делегации не придут к согласию в вопросе о конфедерации и не выступят единым блоком в отношениях с союзниками, то Верховный Совет Антанты не примет участие в судьбах Закавказья. Спорные вопросы между закавказскими республиками разрешены не были. Блок не был создан, конфедерация не образовалась.